Глава 23. Бизнес на начальном этапе. Если хотите придумать отличные идеи, знайте, лучшие из них вы можете позаимствовать. Томас Эдисон. В самом начале у вас нет дорогого имущества под залог, поэтому банки кредитов вам не дадут. Поэтому надо создать кредитную группу людей, у которых вы могли бы брать займы. Вам надо предпринимать усилия, чтобы банки вас заметили. Вам надо создать финансовый кредит доверия перед ними. Они вам должны доверять. Когда вы приходите в банк и пытаетесь получить кредит, вас просят предоставить не диплом, а отчет о движении денежных средств, потому что в первую очередь банки интересует ваша платежеспособность. Даже залог менее важен. Предположим, вы только начинаете свой бизнес. В первые шесть месяцев банк кредита вам не даст. Это правильно. Я вам советую в первые полгода вообще не брать деньги в долг. Вы же не знаете, будет ли дело развиваться. А вдруг вас постигнет неудача, и бизнес придется закрыть. Банки тоже знают, что если в первые полгода у вас будет рост, значит, кредит вам можно выдать. Поэтому, начиная новый бизнес, деньги в долг не берите. Попытайтесь использовать свои скромные сбережения и добиться положительного результата. В случае неудачи вы потеряете только свои вложения, но долгов у вас не будет. Идея на бумаге – это одно, а ее реализация – совсем другое. Когда вы поймете, что бизнес перспективен, а его рентабельность превышает 15% годовых, значит, его можно развивать, в него можно вкладывать – Если рентабельность бизнеса на начальном этапе менее 15% годовых, лучше не продолжайте, оно того не стоит. Инфляция сделает свое дело. Желательно, чтобы рентабельность с вычетом всех расходов составляла 25% и более. Если у вас получается, это хороший бизнес, держитесь за него. Если вы делаете бизнес на свои деньги, рентабельность не должна быть ниже 15% годовых. А если вы берете кредит, то она должна составлять даже более 30-35%, чтобы вы смогли заплатить проценты и при этом что-то заработать. Но люди считают, что это слишком мало. Они идут туда, где обещают высокую рентабельность, но там, где она может быть высокой, намного больше рисков. Там можно потерять все потерять за год то, что вы зарабатывали 5 лет, а потом потратить еще 10 на то, чтобы вернуться на прежний уровень. Если вы в течение шести месяцев пытались наладить бизнес, изучали продукцию, ее востребованность, проверяли свои навыки и организованность, это значит, что вы испытывали себя, испытывали бизнес. В случае, если за три месяца бизнес не показал хотя бы небольших признаков роста, закройте его и смиритесь с трехмесячными потерями. Потому что сожаление о потраченных усилиях и попытке продолжать безнадежное дело – это одна из ситуаций, которая приводит к долгам. Люди в нее попадают только потому, что никому не хочется проигрывать, не хочется признавать себя банкротом. Бизнесмены. В большинстве своем оптимисты, они считают, что надо потерпеть еще пару месяцев, потом еще парочку, потом еще полгодика, и все наладится. Не наладится. Не вкладывайте ресурсы в бизнес, который за три месяца не показал признаков роста. Рано или поздно его придется закрыть. Результаты за первые три месяца являются показателем того, стоит ли им заниматься. Если роста нет, закрывайте его, даже если вы вложили большие деньги. В любой точке, где вы остановились, посчитайте расходы, которые ожидают вас в будущем, в том случае, если бы вы продолжили, и считайте эту сумму своим доходом, потому что это та самая сумма, которую вы потеряете, если продолжите заниматься убыточным бизнесом. Не надо переживать по поводу того, что бизнес не получился. Наоборот, радуйтесь, что вовремя остановились, так как, продолжая, вы могли бы попасть в долговую яму. Бывает, что вы занимаетесь бизнесом 2-3 года, стараетесь его раскрутить, вкладываете деньги, беря кредиты, но ничего не получается, и вы закрываете дело, испытывая облегчение. А не получилось… Потому что бизнес был неправильно организован. Он был грузом, который тянул вас вниз. Он был не бизнесом, а вашей потенциальной проблемой. Поэтому, закрыв его, вы почувствовали облегчение. Все, о чем я рассказываю, не просто теория. Через все это я прошел. Все это сам пережил. Я знаю ваш следующий шаг в каждой ситуации, знаю, что может произойти в следующий момент. Я знаю, какие ошибки вы можете допустить. Ко мне на индивидуальную консультацию приходят ученики. Они рассказывают о своих обстоятельствах, и я предсказываю их следующий шаг. Люди сильно удивляются и спрашивают, откуда мне известно об их планах. Чтобы стало понятнее, я расскажу вам историю. История о капитане. Однажды молодой капитан большого торгового судна собирался в очередной рейс. Перед отходом судна он вышел на берег, чтобы закончить последние формальности. На обратном пути он встретил на набережной старика, пишущего что-то палочкой на пыльной мостовой и негромким голосом повторявшего одну и ту же фразу «Продаю свои ошибки», «Продаю свои ошибки!» Капитан посмотрел на старика с жалостью и подумал. «Глупец! Кому нужны твои ошибки? Они же не помогли тебе! Посмотри на себя!» Вернувшись на корабль, он дал команду сниматься с якоря, и через час его судно вышло в открытый океан. Через два дня корабль попал в шторм, потерпел крушение и затонул. Сам капитан с несколькими членами команды чудом выжил, зацепившись за деревянные обломки судна. Позднее их подобрал проплывавший мимо корабль и доставил в тот же порт, откуда они ушли два дня назад. Спустившись с корабля на знакомый берег, он почувствовал отчаяние, потому что потерял все, что имел. Тут вдруг услышал знакомый голос старика, продолжавшего монотонно повторять. «Продаю свои ошибки, продаю свои ошибки». Капитан подошел к нему и обратился со словами. «Старик, два дня назад я слышал твои слова об ошибках и подумал, какой же ты глупец. Кому нужны твои ошибки, если они не помогли тебе?» Старик посмотрел на него грустными, подслеповатыми глазами и сказал а ты, видимо, тот самый капитан, судно которого потерпело крушение несколько дней назад. Капитан ответил, что это действительно он. Старик тяжело вздохнул, замолчал на несколько секунд, словно вспоминая о чем-то своем, а затем продолжил, рассказав капитану обо всех событиях, произошедших с его кораблем и всех решениях, которые он принимал и которые привели... К этому печальному результату. Капитан удивленно спросил, откуда старик знает обо всем этом. Старик печально улыбнулся, посмотрел в сторону океана и ответил, продаю свои ошибки.